Дымя очередной сигаретой, он описывает зазнаек охранниц из соседнего техноздания, фабрики. Спохватывается, достает небольшой термос. Видел такие. К сожалению, все сбитыми колбами. Наливает в крышку чашку чай. Протягивает мне. О, спасибо, дружище. Угощайся, приятель. По-сухому даже маленький друг плохо идет. Хе -хе. Маленький друг? А, понятно. Кто о чем, а он о члене. Радует другое. Настоявшийся, крепкий, чуть тепловатый сладкий чай. Без малейшего привкуса свалки. Давай, дружище, доедай. Вон, уже наш автобус. Киваю, делаю последний глоток. «Еще бы узнать, куда едет наш автобус!» Пейзажи за окнами приятно смягчали надоедливый треп собеседника. Симпатичные, состоящие из ухоженных чистых домов, с небольшими палисадниками и фигурными низкими оградками поселки, поля, ограниченные снегозащитными полосами, деревья, вдоль первоклассной ровной двухполосной шоссейки. Чистота и аккуратность. Нет, внимательно изучив фотографии, просматривая новости, беседуя с людьми на свалке, я был морально готов к таким отличиям от моего мира. Но одно дело быть готовым, а совсем другое — видеть. Германия, Чехия, Прибалтика — что угодно — Но это была непривычная мне Россия. Не граница между ставрополем и Краснодарским краем. Прилично одетые, ухоженные люди на улицах, ослепительно красивые женщины. Впрочем, насчет женщин, это я их полгода живьем не видел. Ничего, реализую план А, можно будет и замутить. Черт! Что-то мысли не о том совсем. Собеседник, наверное, заразительно действует. Эй, приятель, ты заснул? Следующая остановка ведь твоя. Да, дружище, спасибо. А ты не выходишь? Нет. А я же говорил тебе, что живу на 117-м участке. Давай. Будет веселый кэш. Заходи в гости. Кафе «Магнолия». Жоржа все знают. Киваю, пробираюсь к выходу. Автобус мягко тормозит. Неспешно открывается чистая дверь. Выхожу. Ночной ветер прогнал тучи. Солнце озорно бросает лучики в глаза. Веет теплом. сморщившись и прикрывшись, чихаю. Весело смеются стоящие на остановке две невероятно привлекательные девушки. Улыбаюсь им, машу рукой. «Поразительно! Мне отвечают!» Задержав на лице улыбку, достаю чехольчик из искусственной замши. Из чехла солнцезащитные очки. Серия «Консул» фотохромная категория «Б» — недешевая вещь. Копия любимых очков «Черного теха» из сериала. «Привет, красавицы!» «Привет, парень-охранник!» Не подскажут ли симпатичные девушки, как пройти к ломбарду? — Что, поиздержался, бедняжка? — Красивые девушки и полный кэш несовместимы. Фраза из сериала действует прекрасно. Подружки снова смеются, меня обдает ароматом духов чуть различимым запахом чистой девичьей кожи. Так. Похоже, все демоны этого мира сейчас гонят в кровь гормоны. Не ожидал от себя такой бешеной реакции. Хорошо, что глаза закрыты очками. Интересно, какое в них сейчас выражение? Пройдешь по седьмой стрит. На углу с 22-й будет витрина и вывеска «Дешевле нет». Спасибо, красавицы. Успешного дня. И тебе, парень. Шагаю по чистенькой разноцветной плитке, прикидываю план А, успокаиваю чувства. Используя навыки положения черного теха, я последние месяцы подготовки к побегу старательно собирал и приводил в порядок вещи верхних категорий, которые можно легко заложить в ломбарде. Сейчас в сумке десяток часов Два мобильника с зарядками, шесть кэшей в комплекте с кредлами-зарядниками, влагозащищенный фонарь-шатун. Мобильники «С», но они весьма неплохо стоят, остальное «Б». Кстати, пора добавить штрих во внешнем виде. Растегиваю куртку, сажусь на скамейку. Два поясных чехла копии аксессуаров из журнала МОД занимают место на ремне. В них ложатся мобильный телефон и включенный кэш. Ничего, что везде по нулям. Главное, они из дорогой категории. Мобильник Рыбы больше не дал совершить звонок на волю. Переписанный на самого Рыбу, он проинформировал, что с этого аппарата пробный звонок уже был произведен. Поэтому я вернул привязку к своему РФИД. Самое поганое, что не смог определить собственный номер телефона в сети. Это функция платная. Второй отремонтированный аппарат скушал свою халяву до попадания на свалку. Кэши прописывались на владельца, как и телефоны, по полностью аналогичной схеме. А для открытия счета в банке личного прибытия не требовалось. Действие совершалось автоматически на передаваемый кэшем идентификатор Орфид. Вот я и планировал посетить несколько ломбардов и наполнить кэш на первое время. Правда, было опасение, что мой ID в черном списке, как ID преступника. Но на этот счёт Имелся план «Б», закрепленный сейчас в ножнах на руке. Очень не хотелось бы его применять. Так, серебряная цепочка, браслет на руке, часы с солнечной батареей на другой. Расстегнута пуговица левого рукава. В случае, бывает, всякие. Распахнута по случаю теплой, реально становится жарче погоды и куртка открывают почти новый форменный джемпер и качественную неуставную рубашку под ним. Модный писк местной охраны. Маленькая обувная губка из сумки наводит голянец на ботинки. Можно идти. Мелодичный перезвон колокольчика, длинный прилавок, несколько никелированных труб с одеждой на плечиках вдоль стен. Повернувшийся на звон хозяин, видя, что я не спешу лезть за кэшем, а изучаю ценники, вернулся к прерванному занятию. Занятие весьма достойное — распекание продавца. Очень знакомые интонации. И пусть отсутствуют словечки на идиш и пейсы, но я, готов поставить свою цепочку против щелбана в лоб, что знаю национальность владельца. Объясни мне, недостойный потомок своих замечательных родителей, почему ты сразу расплатился за эту дрянь? Где были твои глаза? Но, дядюшка, они шли шлют таких лузерев, как ты, а часы должны работать, работать и показывать время. Что они показывают у тебя? — Позорище! — Дядюшка, я видел, что ты мог видеть. Тебя надо было наречь кротом при рождении. Но где были мои глаза и ум, когда я брал тебя на работу? Подхожу ближе. Примерно это я ожидал. На прилавке лежат, а блестящие, кварцевые часы-браслет. Знакомая модель. Даже могу назвать неисправность. Попробуйте разыграть психологическую миниатюру. Видя мое внимание, хозяин замолкает. Беру часы с прищуром профессионала, еще одна черта телевизионного черного теха. Окидываю их взглядом, с легким презрением кладу назад. Возвращаюсь к витрине. Выждав паузу, произношу в пространство неудачная модель не знаю о чем думало руководство техно когда выпускало часы на рынок по такой высокой цене и сколько любителей блестящей ерунды купят еще эту радость лузера э, -э тех, мистер но так все верно характерные для теха слова и интонации Но одежда охранника... Продолжаем ряд. Мистер продавец, а тебя что интересует больше, тех или я, или чтобы эти часы заработали? Возвращаюсь, беру часы, повеятельно произношу. Маникюрный набор есть?